— Да мне не надо знать, я просто хотел побеседовать с тобой, Готлип, чтобы убедиться, так ли ты умен, как говорят. — Я очень, очень умен, — ответил бедняга Готлип серьезным и грустным тоном, сильно противоречившим комизму его слов. — Если так, ты можешь мне объяснить, — продолжала я, дорога была каждая минута, — куда выходит этот двор?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 — Спроси у Малиновки, говорю тебе, она все знает. Она может летать повсюду, но залетает только к себе подобным. Вот почему она бывает у тебя в комнате. — Я очень тебе благодарна, Готлип, ты принимаешь меня за птицу. — Малиновка не птица. — Что же она такое? — Она ангел, и ты это знаешь. — Стал быть, я тоже ангел?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 «Очень довольна, уверяю вас. Готлеб очень меня заинтересовал, и я теперь буду охотно беседовать с ним. Ах, мадемуазель, вы окажете нам огромную услугу. Ведь бедному мальчику не с кем поговорить, а с нами он как нарочно постоянно молчит, словно воды в рот набрал. Какой же ты чудак, бедный мой Готлеб, и до чего упрям. Ведь вот ты отлично разговариваешь с дамой, которую совсем не знаешь, а с нами, своими родителями».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 Она уже совсем привыкла ко мне. Влетает в комнату, влетает, прилетает снова. Она у себя дома. Я двигаюсь, хожу. Теперь она уже не улетает дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, и тотчас подлетает опять. Если бы она больше любила хлеб, ее любовь ко мне была бы сильнее. Я отнюдь не заблуждаюсь насчет причин ее привязанности. Это голод, а также потребность, желание погреться у моей печки. Если мне удастся поймать муху, их еще очень мало, она непременно возьмет ее прямо из моих рук. Она уже подлетает совсем близко, рассматривает хлебные крошки, которые я ей предлагаю, а если соблазн будет еще сильнее, несомненно, отбросит всякие церемонии. Теперь я вспомнила, как Альберт Говорил мне, что для приручения самых боязливых животных, если у них есть хоть искорка соображения, нужны лишь несколько часов идеального терпения».